Юля. В фильмах, где показывают рехабы, героям часто запрещают заводить отношения, пока они не освободятся от зависимости. Я запомнила рекомендацию из фильма 28 дней. Сначала купи растение. Если через год оно не сдохнет, заведи животное. Если и оно выживет, ты готов завести отношения с живым человеком. Какого На опыте первой купленной мною в самостоятельное обладание кошки я поняла, что просто не хочу заботиться о сёстрах наших меньших. Кошка-то, кстати, убила мои растения и таким образом вернула меня на нулевой этап, который надо было пройти, чтобы взять на себя ответственность и по-настоящему сблизиться с другим человеком. Всё это произошло той же осенью, когда я избавилась от иллюзии умеренного потребления. Пока я не разберусь в себе... Я всегда рискую повторить старые ошибки и всё усложнить. Через год после того, как я действительно перестала пить, я уже стала другой, и мой выбор партнёров тоже. Мне трудно далось понимание этой логики, но стало намного легче жить, когда до меня всё-таки дошло. Если не научиться заботиться о себе и не узнать наконец, что для меня важно и нужно, как я смогу объяснить это другому? Заведомо хорошо бы для начала полюбить только одного человека. себя. Когда у меня хватит на это душевных сил, я смогу полюбить по-настоящему и кого-то другого. К тому же отношения могут принести боль, и чтобы её выдержать и не приложиться к бутылке, нужно быть сильным. Это не значит, что выпивающие так уж одиноки. Нет. И если верить в теорию половинок, то идеальными половинками для зависимых становятся созависимые люди. Они терпят те удовольствия, все пьяные выходки, Поэтому любители выпить живут в иллюзии, что в их жизни есть любовь. Но это не так. В их жизни есть зависимость. А если рядом при этом присутствует любовник, то такой зависимостью для него является сам поклонник Бахуса. Ты сам как будто превращаешься в бутылку водки для ближнего. Пока я пью, я грецкий орех в скорлупе из иллюзий. Алкоголь и есть моя скорлупа, сквозь которую мир кажется не таким уж плохим. Толщина скорлупы прямо скажем, сильно зависит от количества выпитого алкоголя. Даже если ты, например, пьёшь два раза в год по бокалу вина, ровно на эти два бокала вина ты и оказываешься в этойлой в скорлупе. Пока тоненькой, как ногти младенца, но всё же в скорлупе, и всё же для чего-то она тебе нужна. Потому что показать свой орешек миру таким, какой он есть, без скорлупы довольно боязно. Могут съесть, раздавить или выбросить. Но пока я смотрю на мир из скорлупы, я никогда не увижу реальной картины. И именно желание увидеть и почувствовать мир таким, какой он есть, это и только это желание помогает мне воздерживаться в 2020 году. Только любопытство, только смелость. Даже если скинуть скорлупу, а там всё не так радужно, это нужно плоду. Это нужно душе. Это было так нужно мне. Конечно, логично между неприглядной реальностью и сносной, да что говорит чаще всего, приятной нереальностью выбрать второе. Логично хотеть быть счастливым, а не бороться с обстоятельствами. Поэтому так трудно отказаться от спертной подпорки. Но когда желание обрести счастье в реальности по-настоящему, даже сквозь пот и слёзы становится невыносимым, тогда есть шанс избавиться и от этой скорлупы. Роль скорлупы может играть не только алкоголь, но и никотин, секс, еда, наркотики. Всё, что заставляет тебя кайфовать здесь и сейчас, не ориентируясь на настоящее положение вещей. Всё, что мы воспринимаем, как награду. Желание жить так, чтобы не вознаграждать себя за день, в котором одни тяжи и ноши, желание наслаждаться каждой минутой и рождает истинную сытость. Ведь дело не в том, чтобы просто перестать пить. Дело в том, что нужно разобраться, почему алкоголю так долго удавалось управлять моей жизнью. Получение сиюминутного удовольствия чревато тем, что каждый раз выбивает по здоровому кирпичу из башни уверенности в себе, которую я возводила в свободное от возлияний время. Я аккуратно строила её из я могу вот это и вот то. Она, к сожалению, не строится из модных установок и медитаций, как бы нам этого ни хотелось. Эта башня строится из действий. не всегда успешных, ведь это не башня достижений, но всегда из действий, а не мыслей, намерений или разговоров. Я имею в виду не только я могу быть ведущим, но и я могу сходить на кастинг. Не только я могу написать бестселлер, но и я могу написать книгу. Могу каждый день писать и довести дело до конца. Каждый раз после выписки моя башня распадалась до основ, и каждый раз строить её было всё тяжелее. Карина Когда я рассказала Серёже о том, что сделала, меньше всего я ожидала услышать то, что он мне сказал. Карина, я всё знал. Более того, я специально нанял Андрея, чтобы ты наконец-то сделала то, за что так себя коришь. Я хотел сделать тебя счастливой, но мне удалось только добавить в и так непростой набор твоих страхов чувство вины. Я, если честно, ждал, когда ты мне скажешь. И не буду врать, у меня были мысли от тебя уйти. У меня закружилась голова. Я закрыла глаза и села на диван. Я никогда не чувствовала себя такой дурой. Когда Андрей в первый раз предложил, чтобы я скопировала картину Серёжи, я рассмеялась. Но своим мягким голосом и спокойным взглядом Андрей убедил меня, что так будет лучше. Что Серёжа устал и не успевает удовлетворять все нужды клиентов. Что в конце концов мы одна семья, и это пойдёт на пользу всем. Мы просто будем продавать в два раза больше, и Серёже совсем не обязательно об этом знать. Да, я была уверена, что он взбесится, если узнает. Взорвётся и будет смотреть на меня своим фирменным презрительным взглядом. Серёжа не был таким уж идеалом, как можно было подумать. Да, в нём была харизма и творческий полёт, но дома он часто срывался и мог наорать на меня или детей, если ему что-то не нравилось. То ли дела Андрей. Андрей восхищался моим умением копировать, а я чувствовала, что веду двойную жизнь. Именно перед первой копией я выпила бокал красного и сказала себе: "Да, но я никогда не рисовала пьяной". Под предлогом помощи Андрею я приходила к нему в студию с детьми, и пока они ползали по полу, а Андрей смотрел, чтобы на них не упали банки с красками или кто-то не запихнул в рот кисточку, я рисовала. Впервые со студенческих лет. Это были самые счастливые дни. У меня было два мужчины. Один восхищал меня, другой восхищался мной. С одним я была музой, с другим мастером. Перевоплощения всегда были частью меня: с подругами, с детьми, с родителями. Я смотрела на того, кто был передо мной, и как будто говорила ему: "Ты скажи мне, кем быть?" А теперь ты. Я ругалась матом с приятелем, который любил вставить острое словцо, и пила ненавистный огуречный сок со стокилограммовой подругой, которая в очередной раз пыталась похудеть. Моим самым большим желанием было, чтобы другие наконец-то определили, кто же я на самом деле. Алкоголь защищал меня от боли открытия, кто я есть на самом деле, что я люблю или что мне нужно для счастья. Было страшно не знать таких элементарных вещей. Моё счастье продлилось 8 месяцев, пока мы с Андреем не прокололись. Точнее, я думала, что мы прокололись. А на самом деле Серёжа снова просто обыграл меня. просто наблюдал со стороны мою жизнь и неловко посмеивался. Знакомое чувство бешенства расплылось по моему телу. «Я тебя ненавижу». Я ушла. Трезвость трезвостью, но меньше всего мне хотелось чувствовать себя дурой. Я вновь и вновь прокручивала свои предательства и понимала, сколько времени и энергии за последние годы тратила на самоедство. Я вспоминала, как хорошо играл свою роль Андрей — как обвинил меня в том, что из-за меня карьера Серёжи закончилась. А на самом деле закончилась лишь роль Андрея после того, как мы поцеловались.